Кастаньятчо. Кастаньятчо. Каштановый пирог. Главное блюдо тосканской осени. Когда я рассказала в Фейсбуке об этой книге, первое, что спросили тосканцы: "Ну, ты же не забудешь о кастаньятчо?" Это очень простой рецепт, для которого нужна каштановая мука. Интернет-магазины нам в помощь. И вода. Сахар не нужен. В каштановой муке достаточно сладости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 450 грамм воды комнатной температуры, 70 грамм очищенных кедровых орехов, 70 грамм ядер грецких орехов, 20 грамм оливкового масла, 2-3 столовые ложки оливкового масла для формы, 1 щепотка соли, 1 веточка розмарина. Крупно нарезаем ядра грецких орехов.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 для выпечки диаметром 26 сантиметров. Вливаем смесь, распределяя равномерно. Главное, пирог должен получиться не выше 2 сантиметров. Украшаем иголочками розмарина и отложенными кедровыми орешками. Сбрызгиваем оливковым маслом. Печем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 35-40 минут. Поверхность должна высохнуть и стать жесткой. Но внутренняя часть должна оставаться мягкой. Подаём слегка студив. Храним в холодильнике 2-3 дня.